Глава 19. Амадор поворачивается ко мне спиной и скрывается за стволом дерева, возле которого только что стоял. Непонятно, то ли он предоставляет мне выбор следовать за ним или остаться, то ли настолько уверен в себе, что не считает нужным убедиться в том, что я доверюсь ему, только потому, что он знает Роуца. Душераздирающий вопль мета, который звучит гораздо громче, чем в прошлый раз, приводит в чувство и возвращает ногам способность двигаться. отталкиваясь от твёрдой поверхности барьера, и бросаюсь в ту сторону, где скрылся амадор. Не знаю, выбрала ли я меньшее из зол и не совершила ли ошибку, приняв решение довериться незнакомцу, но времени на раздумье у меня катастрофически мало, точнее, его совсем нет. Конечно, я могла бы броситься прочь, держась поблизости от барьера, но нет никакой гарантии того, что злобный мет, сотрясающий воздух своими воплями, не догнал бы меня. Кроме того, он может быть не один, да и нельзя исключать возможность встретить метаморфов по пути. Поэтому я бегу за мадором, огибаю дерево и тут же замечаю нового знакомого. Он всё-таки дожидается меня метрах в 5 у ствола дерева, которое выглядит даже внушительнее первого. Мужчина приглашающим жестом зовёт следовать за ним и снова выскарывается из вида. Быстро оборачиваясь, в последний раз со смесью сожаления и разочарования смотрю на чёрную стену и отправляюсь в догонку. Мышцы протестующе ноют, и я без труда отвлекаюсь на физическую боль, чтобы не терзаться размышлениями о том, что совершаю ошибку. Я спасаю свою жизнь и буду делать это, как посчитаю нужным. Сейчас поблизости нет того, кто подсказал бы, как правильно действовать, хотя с каких пор мне нужен подобный совет. Последние 8 лет я самостоятельно решала все проблемы и свои, и сестры. Альварес занимался моим обучением, но никогда не делал чего-то за меня. Не стоит перекладывать эту ответственность на плечи Хейса Роуца да кого угодно ещё. Я справлюсь сама. Стоит только убраться подальше от метов, а потом расспросить о мадоре о барьере, который из чего-то заблокирован на супке. Задну попробую узнать о том, что связывает его и стражей. Вряд ли, конечно, я много добьюсь от этого человека, ведь если судить по немногословности мужчины и его манере вести разговор, он не станет разбрасываться подробностями направо и налево. Прижимая руку с пистолетом к левому боку, который с каждым движением ноет всё сильнее, Но сцепيف зубы продолжаю бежать, огибая препятствия в виде толстых многовековых стволов и валяющихся тут и там лесного мусора, скопления листьев, сломанных и веток, поваленных и деревьев, изгнивших до состояния трухи. Стараюсь не отставать от амадора, но терплю поражение. Из-за встречи сразу с двумя метаморфами, которым так или иначе удалось меня потрепать, нахожусь в ужасной физической форме, поэтому едва поспеваю за быстро удаляющимся мужчиной, пытаясь хотя бы не упустить из вида развивающийся от бега тёмно-серый плащ. В голове против воли возникает мрачный образ Хейса, который был бы недоволен моими ужасными показателями, и я, пользуясь случаем, что он никогда этого не узнает, шлю его куда подальше. Ее едва не позабыв, что его здесь нет, и неприличные жесты показывать некому. Из-за острой режущей боли в боку и грохота да нельзе учащённого пульса в ушах, треск веток справа слышу слишком поздно. Едва успеваю затормозить, чтобы не врезаться в невесть откуда выскочившего прямо передо мной мета. Он совсем мелкий, размером примерно с того слепого пса, которого я видела в Нордании. На этом сходство заканчиваются. Безволосое серое тело напряжено, от чего сразу становится понятно, твари готовятся к прыжку. Из приоткрытой пасти с грозно оскаленными клыками доносится приглушённый рык, вовсе не похожий на тот, что мы слышали у барьера. А значит, и я была права. Тот вопящий мет не единственный поблизости. Инстинктивно отступаю и выбрасываю вперёд руку с оружием, собираясь всадить несколько пуль прямо в раскрытую пасть, но не успеваю Амадор материализуется прямо за спиной мета и взмахивает топором ровно в тот момент, когда серая тварь совершает прыжок. Секунда, и лишённой головы тело обрушивается на землю, заливая пожухлые листья чёрной кровью из огромной зияющей раны в том месте, где была шея. Голова приземляется рядом и откатывается за ближайшее дерево. Успеваю лишь моргнуть один раз и поднять потрясённый взгляд на Амадора. Он взмахом топора указывает на пистолет, который я всё ещё направляю в то место, где только что была моя цель, после чего опускает своё оружие. Не шуми и поторопись. Не дожидаясь ответа, бесцветный отворачивается и также бегом направляется прочь. Стискивая зубы от досады, огибаю труп Меты и бросаюсь следом, собираю в кулак остатки последних сил, чтобы не отставать слишком сильно, но терплю унизительное фиаско. Всего пара минут бега, и отставание составляет не меньше пяти метров. Проклинаю всё на свете, но и не думаю сдаваться. Продолжаю с завидным упорством переставлять ноги. Хейс бы мной гордился. Едва не сбиваюсь с шага и невольно замедляюсь, когда вижу, куда направляется Амадор. Дыхание перехватывает от осознания того, что здесь, за барьером, главные вовсе не метаморфы, как я думала всю свою жизнь. Сейчас, когда глазам открывается невероятная картина, это утверждение кажется до абсурдного смешным. Вирус уничтожил большую часть живого на планете, тем самым предоставив оставшимся нетронутым главенствующую роль. Избовшись от людей, природа вернула себе власть, и я своими глазами вижу тому доказательство. Когда-то на этом самом месте был город или какой-то другой населённый пункт. но сейчас от него практически не осталось никаких следов. Кругом развалины, чудом сохранившиеся части стен, нагромождение обломков плит и ощеренные пасти пустых оконных и дверных проемов каким-то чудом сохранившихся малоэтажных построек. И все это великолепие затянуто растениями, травой и мхом, кустами и даже деревьями. Одно такое невероятно высокое выросло прямо на одном из домов, заменив тому крышу. Это зрелище до того неожиданное и бесподобное, что я едва не забываю о том, почему вообще здесь оказалась. Хочется замереть на месте и с восторгом человека, который никогда не видел ничего подобного, провести несколько часов просто медленно кружась на одном месте и впитывая, впитывая, впитывая в себя то, что доводится лицезреть, захлёбываясь при этом от восторга. Новаждение исчезает так же внезапно, как и появилось, когда прямо на амадоры выскакивают сразу трое метов, совершенно не похожих друг на друга. Но мужчина даже не вздрагивает и никак не показывает, что неожиданное появление тварей хоть как-то удивило его. Происполкы говорить нечего. Резко торможу и от нереальности происходящего на пару секунд впадаю в ступор. Метаморфы просто огибают амадоры, будто не заметили, и мчатся в мою сторону. Мужчина не теряется и практически молниеносно меняет направление. Вот он бежал прочь от меня, а уже через секунду сносит голову ближайшему к нему мету и несётся за остальными на такой скорости, какая мне не снилась. Удобнее перехватываю рукоять пистолета и целюсь в голову тому, что вырывается вперёд, но не спешу стрелять, помня слова Амадора о том, что не стоит шуметь, и как оказывается, не зря Мужчина с невероятной скоростью, силой и грацией сам разбирается с метаморфами, даже не запыхавшись при этом, после чего жестом зовёт меня продолжить путь, что я и делаю, на время позабыв об окружающем великолепии. Бежать приходится недолго, и больше на нашем пути никто не встречается, хотя до слуха периодически доносятся характерные звуки, издаваемые метами, отчего постоянно кажется, что опасность дышит в затылок, готовая в любой момент нанести решающий удар. Амадор сворачивает в сторону того, что когда-то было зданием, и ныряет в арочный проём, наполовину скрытый густыми ветвями растущего рядом дерева. Замедляю шаг и перевожу дыхание, прежде чем сдвинуть в сторону зелень и последовать за ним. Из-за того, что большая часть крыши отсутствует, а крона дерева закрывает образовавшийся проём не полностью, внутри оказывается не совсем темно. И мне даже не приходится переключать шлем на ночной режим. Хватает всего пары десятков секунд, чтобы глаза привыкли к освещению. Замечаю амадоро в дальнем конце помещения, которое вовсе не выглядит так, будто сейчас всё вокруг развалится от времени. На самом деле тут удивительно чисто. Стены и остатки потолка поддерживают хитрая система опорных балок, а в полу обнаруживается квадратный металлический люк. Из таких, какие бывают в хранилищах богатейших представителей синдиката, своими глазами видела несколько подобных. Хмурю брови, наблюдая за тем, как мой новый знакомый проворно пробегается длинными пальцами с аккуратным овалом ногтей по приборной панели, которую тут же закрывает защитной пластиной. Как только по комнатке разносится тихий щелчок. В приступе любопытства подступаю на пару шагов, чтобы заглянуть внутрь хранилища, неуместного в этом месте по всем статьям. Что он может там хранить? Другой топор? Брови в удивлении взлетают вверх, когда вместо сейфа за дверью обнаруживается лестница, ведущая вниз. Гамадор поднимает голову, внимательно смотрит мне в глаза и бесцветно произносит: "Ты первая?" Кусаю губы, в нерешительности глядя на собеседника. Глупо идти на попятную. К тому же я вряд ли смогу самостоятельно вернуться к барьеру. Ну и лезть в неизвестность и темноту, не задав несколько вопросов, я тоже не могу. Что там за место? Амадор отвечает без промедлений. Безопасно. Возрождённые туда не придут. Чуть сильнее прикусываю нежную кожу и тут же прекращаю, почувствовав металлический привкус на языке. Чёрт. Возрождённые это метаморфы? Амадор смотрит, не моргая и никак не меняясь в лице. Возрождённые это возрождённые. Да ладно, чёрт возьми. Раздражённо вздыхаю. Кто говорил, что будет легко? Роудс придёт сюда? Амадор утвердительно кивает. Верно. Ещё пару секунд медлю, после чего делаю глубокий вдох и протяжный выдох. Ладно. По сути, выбора-то у меня всё равно нет. Приближаюсь к открытому люку. Амадор выпрямляется, сдвигает в сторону полы плаща и цепляет топор за специальную петлю на поясе слева. Отвожу взгляд, направляя его вниз, и обнаруживаю, что лестница довольно короткая, не больше 3 м, и упирается она в довольно чистый каменный пол тёмно-коричневого цвета. Без промедления спускаюсь, отступаю и в ожидании Амадора оглядываюсь. Длинный, совершенно пустой коридор слабо освещён тусклыми лампами, расположенными на приличном расстоянии друг от друга. Тихий щелчок над головой возвещает о том, что люк захлопнулся, и теперь у меня только один путь. В животе образуется неприятная тяжесть, но я игнорирую её. Амадор мельком смотрит на меня и бросает короткое: "Идём". Он тут же следует собственным словам и направляется вглубь коридора. Мне не остаётся ничего иного, как последовать за ним. По пути разглядывать особо нечего, если только лампы под потолком. При ближайшем рассмотрении оказывается, что они электрические, что крайне удивляет. Поэтому я не удерживаюсь от вопроса. Откуда у вас электричество? Генератор. Такого ответа мне оказывается мало, поэтому пробую снова. А генератор откуда? Роудс. Ага, могла бы и сама догадаться. Так вот, значит, какую помощь стражи оказывают Амадору. Привезли ему генератор. Наверняка кроме него было что-то ещё. Но с какой целью роуцы команда помогает человеку, живущему по эту сторону барьера? И почему он вообще живёт здесь? Не проще ли было перевести его в Нордан и поселить где-нибудь там? Наконец коридор заканчивается, и мы останавливаемся у крепкой железной двери, так же как и люк наверху с наобжжённой цифровой панелью. Амадор быстро набирает код, распахивает дверь и пропускает меня вперед. Одна нога переступает порог, а вторая так и остается на месте, потому что я в которой уже раз за короткое время застываю и не в силах пошевелиться. В огромном помещении, по простору похожем на зал спортивного комплекса, где Альварес тренировал меня и остальных кандидатов в шпионы в первые годы обучения, находится не меньше пяти десятков человек. мужчины, женщины, дети. Все они обращают лица в нашу сторону, а я раз за разом обегаю быстрым взглядом каждого присутствующего. Они одновременно похожи и не похожи друг на друга, но у них есть определенное сходство. Так же, как у Амадора, у всех отсутствуют волосы, брови и ресницы.